Глава 3. Ожесточенная борьба иудеев с солдатами Сабина и страшное кровопролитие в Иерусалиме. Первое. Прежде чем император принял определенные решение заболела мать Архилая Малтака и умерла. Одновременно с этим получены были от Вара и Сирии письма, известившие о восстании иудеев. Вар, собственно, это предвидел. Чтобы предупредить могущие произойти волнения, так как было ясно, что народ не останется в покое, он вслед за отъездом Архилая прибыл в Иерусалим и, оставив здесь один из взятых им в Сирии трех легионов, возвратился обратно в Антиофию. Но вторжение Сабина вызвало взрыв неудовольствия и дало иудеям повод к восстанию. Сабин вынудил гарнизон цитаделей к сдаче последних и с беспощадной суровостью требовал выдачи ему царских сокровищ. При этом он опирался не только на ставленных варом солдат, но и на многочисленную толпу своих собственных рабов, которых он вооружил и превратил в орудие своей алчности. Так как приближался праздник Семидесятницы, так иудеи называют один из своих праздников, совершаемый по истечении семи недель и носящий свое название по числу дней, то не только обычное богослужение, но еще более всеобщее ожесточение привлекало народ в Иерусалим. Бессмертные массы людей устремились в столицу из Галилеи, Думеи, и Иерихона и Переи за иорданской В числе и решительности жителей собственной Иудеи превосходили, впрочем, всех других. Они разделились на три громады и разбили тройной стан. Один на северной стороне храма, другой на южной стороне Уристалища, а третий на западе, близ царского дворца. Таким образом, они отцепили римлян со всех сторон и держали их в осадном положении. Второе. Сабин, устрашенный многочисленностью и грозной решимостью неприятеля, посылал к вару одного гонца за другим с просьбой о скорейшей помощи. «Если он будет медлить», — говорили послы, — «то весь легион будет истреблен». Он сам зашел на высочайшую из башен крепости, башню Фасаилову, названную по имени погибшего в парфянской войне брата Ирода, и оттуда дал знак легиону к наступлению. Испытывая сильный страх, он даже боялся сойти к своим. Солдаты, повинуясь его приказу, протеснились к храму и дали иудеям жаркое сражение, в котором они, благодаря своей военной опытности, до тех пор имели перевес над неопытной толпой, пока никто не затрагивал их сверху. Когда же многие иудеи взобрались на галереи и направили свои стрелы на головы римлян, то они падали массами, ибо защищаться против сражавшихся сверху они не могли так легко, да и против тех, которые бились в упор, они с трудом могли дальше держаться. Третье. Стесненные с двух сторон солдаты подожгли снизу колоннады. Это удивительное произведение по великолепию и величине. Многие из находившихся наверху были тотчас охвачены огнем и погибли в нем. Другие падали от рук неприятеля, когда соскакивали вниз. Некоторые бросались со стены в противоположную сторону, а иные, приведенные в отчаяние, своими собственными мечами предупреждали смерть от огня. Те же, наконец, которые слезали со стены и схватывались с римлянами, находились в таком смущении, что их легко было обессилить. После того, как одна часть таким образом погибла, а другая от страха рассеялась, солдаты набросились на неохраняемую храмовую казну и похитили оттуда около 400 талантов. Все, что не было украдено тайно, собрал для себя Сабин. Четвертое. Гибель колоннад и огромной массы людей до такой степени возмутила и иудеев, что они противопоставили римлянам еще более многочисленное и более храброе войско. Они отцепили дворец и грозили римлянам поголовным истреблением, если они тотчас не отступят. Если Сабин уйдет с легионом, то они обещали ему безопасность. Большинство царских солдат перешло также на сторону восставших. Но к римлянам примкнула храбрейшая часть войска в числе трех тысяч человек, так называемые себастийцы, и во главе их Руф и Град, один предводитель всадников, другой царской пехоты. Оба люди, которые независимо от подчиненных им частей войск, личной своей энергией и осмотрительностью, должны были иметь большое влияние на исход борьбы. Иудеи усердно продолжали осаду, производя вместе с тем нападение на стены цитадели и приглашая людей сабина удалиться и не мешать им, когда они после долгого терпения хотят, наконец, возвратить себе свободу их предков». Охотно бы Сабин отступил в Тихомолку, но он не верил их обещаниям и боялся, что их великодушие только заманит его в западню. Вместе с тем он надеялся на скорую помощь Вара. Он решился поэтому выдержать осаду.